Глава тридцать Ася получила письмо Белозерцева тридцать первого декабря. Почтальон принес после обеда. Коля с Севкой, у которого теперь была зимняя одежда, ушли погулять и за хлебом. Ася, замерев, долго уже сидела над нервными шуринами строчками. За шторой тяжело и редко дышала Наталья Алексеевна. Ей не здоровилось. Во всей квартире стоял предпраздничный гул. Громкий и веселый. На кухне было не протолкнуться. С утра под датой Великанов опять заглянул любопытно. «Ребятишки-то где?» В магазин пошли. «Ну-ну, с наступающим, значит!» И закрыл дверь. Главная новость была о том, что Горчаков снова работал в Ермакова. Она не понимала, хорошо это или плохо. Почему-то казалось, что лучше был бы Норильск. И еще и еще раз пробегала письмо, пытаясь понять, что с ним. Ее тревожили последние намеки Шуры. С ума сходят или руки на себя накладывают. Просто так человек не стал бы писать. Пыталась представить себе этого Шуру. Когда жена приезжает, человеку всегда лучше. Она не была в этом уверена. Гера не отвечал на письма два с половиной года. Она сама намного реже стала писать. Особенно последний год, когда не знала, где он. Опять услышала праздничный шум квартиры. Кто-то пришел к Ветряковым, За стеной радостно и громко заговорили. Наталья Алексеевна тяжело вздохнула. Состояние свекрови ухудшилось, она почти все время лежала. К ее обычным болячкам добавился хронический бронхит. Она стала много кашлять, и за ней надо было постоянно присматривать. Это делал Сева. Разводил ингаляции, помогал сесть подавал лекарства. Он делал все вдумчиво и терпеливо, следил за ее желаниями. В отличие от Коли, он совсем не брезговал бабкой, у которой не было пол рта зубов и пища часто выпадала изо рта. Сева заваривал ей чай, кормил, мыл за ней посуду. Наталья Алексеевна ела только из своих тарелок. Если бы не Сева, Ася не могла бы работать. Для него это была не игра и не помощь матери. Он это делал, потому что его бабушке была нужна помощь. Дочь Натальи Алексеевны и Лида в Москве не осталась. Снова улетела на Дальний Восток. Отговорилась тем, что в Москве ее обязательно посадят еще раз. Но Ася видела, что Москва для Лиды стала городом несчастья. Здесь она потеряла мужа и дочь. В Магадане у нее были друзья, которые ее понимали. Лида не была алкоголиком, с ног не падала, но выпивала каждый вечер. Выпивала, закуривала и рассматривала севку, как будто пыталась понять, зачем этот парнишка объявился на белом свете. «Когда на него смотрю, почему-то вспоминаю лагерных уродов», — изрекла однажды. «Ты про кого?» — не поняла Ася. «А там почти все уроды». Иногда, выпив, Лида разговаривала с Асей. Ее взгляды на жизнь были самыми мрачными. Ни в какие перемены, даже со смертью Сталина, она не верила. К Гере ехать категорически не советовала. «Там людей превращают в говно, Ася. Никому там твои ухаживания не нужны. Не выходишь ты его». Она оставила немного денег и улетела. Бакенщик Валентин Романов за неделю до Нового года поехал в Туруханск отправить Мишке посылку и забрать письма. Почта из-за нелетной погоды задерживалась. Почтарша ждала их со дня на день, и Валентин устроился в дом колхозника. В колхозе и сеном разжился для коня. К знакомым сыльным сходил в гости. Две москвички снимали угол недалеко от пристани. Он познакомился с ними в сорок девятом плыли вместе в эти веселые края. Их везли в ссылку. Поговорил с умными людьми, печку поправил, дров привез на гнитке, попилил и переколол. Самолет с почтой прилетел 31 декабря в обед. Письма от Мишки не было. Валентин вышел на крыльцо почты, посмотрел на все еще нехорошее, мутное от снежной крупы небо и пошел запрягать коня. До дома было 70 километров. Дорога шла по Енисею. Торосы, ухабы, лед. Сюда он добирался не торопясь, почти весь световой день. Но он решил ехать. Анна ждала. Теперь уже и волноваться будет. Валентин выворачивал со скрипом в заваленные снегом ворота дома колхозника. До нового 1951 года оставалось 10 часов, до темноты часа 4. «Давай, гнетко, давай, брат. Сани у нас пустые, животы тоже. Добежим, небось. Но, милый, тут-то дорога хоть куда». Валентин не боялся ночной дороги. Душой улыбался, подбирая полу тулупа, представлял, как заваливается к своим. А те пищат и виснут. И как улыбается Анна. Конь бежал резвой рысью. Дорога до Селиванихи километров десять-двенадцать была накатана. Даже и Пургани так сильно перемела на открытом. Когда же спустились на Енисей, стало похуже. Гнитко сам перешел на шаг, но тянул спора, иногда и рысил. Подгонять не надо было, знал, что домой к сытому сену спешат. Снежная крупка сыпала справа. Конь бежал, отворачивая от нее морду, одним глазом посматривая на дорогу. Романов закурил. И опять стал думать о Мишке, который ни одного Нового года не пропустил. Всегда к ним добирался. Представлялось ему чудное, будто он и теперь приехал. Сидят они за праздничным столом, выпивают и рассказывает Валентин сыну свой лагерный опыт. Вспомнился один лихой случай. Посадили Валентина так же, вот перед Новым годом, в карцер. Не так посмотрел на опера. В ШИЗО поместили в угловую одноместную камерку с земляным полом и без печки. Там было хуже, чем на улице, а на улице под тридцать. Бушлат отобрали, валенки тоже. Вместо них бросили старую телогрейку, чтобы было на чем топтаться. Валентин ждал, что попугают и выпустят, но опер, зайдя через пару часов и не услышав никаких просьб, поздравил с наступающим, велел забрать телогрейку и надеть наручники. Это был конец, сынок, — прищуриваясь и подкуривая папиросу, неторопливо рассказывал Валентин, так же, как и конь, отворачиваясь от снега. Я тогда перекрестился, да и разорвал наручники. Их, если с умом выворачиваешь, всегда можно сломать. Больно ясное дело. Кровь. Но сломались. Тут уже проще. Залез на нары, дотянулся до окошка под потолком и разбил. Один осколочек как раз ловкий вышел. Я шкуру на запястьях оттянул и резанул неглубоко. Крови, как из свиньи, и вроде как из вены. Резанул и в дверь ногой давай долбить. Они кормушку открыли, а я им туда руки кровавые. Ну тут уж какой карцер. Давай меня в лазарет. Валентин улыбался, покуривая и пряча папиросу от ветра. «Старый, скажу тебе, урочий трюк». Он очнулся, глянул по берегам, определяясь. Подумал, что Мишка его, может, и не такие штуки уже знает. Начало темнеть. Гнетко шел все так же ходко, но не рысил, подустал. Полпути уже проехали. В этом месте в Енисей впадала речка. Можно было заночевать у рыбаков, как раз было бы. Но Валентин только почмокал губами, поощряя коня. Снег теперь летел в спину, мороз слабел. Уже и 10 градусов не было. Для полозьев как раз хорошо. Скользили, как по маслу. Давай, милый, добежим да сегодня. Устанешь, я пешком промнусь. Не велик барин. Анна уже и в окошко не смотрит. На Енисей совсем опустилась ночь. Но темно не было. Луна просвечивала сквозь тучи. Снег отражал ее свет, и кое-что можно было различить. Повороты реки. Острова и лес по берегам. Конь дорогу хорошо видел, шел и шел. «Часа четыре тащимся, не меньше», — прикидывал Валентин, всматриваясь в темноту вокруг. «Должно на длинном плесе уже». «Не пошел по протоке? Боишься леса?» «Ну-ну, береженого Бог бережет. Иди, как знаешь. Я-то не вижу ни черта». Подумал, можно было бы и сальца с хлебом пожевать, У него еще оставалось немного, но не хотел останавливаться. Снова задумался о том, как там Мишки. Может, так же вот едет сейчас в санях куда-то. Только бежать не надо, просил сына, бормоча в ворот вород тулупа. На первом году тоска сосет. Сердце за колючкой не хочет жить, а надо терпеть. Я отмотал свое, и вот какая-то жизнь. «Анна, ребята растут. Надо терпеть, Миша. Такая уж нам доля». Думал одно, и тут же представлялось совсем другое. Виделось, что Мишка убежал из лагеря, добрался до отца, и они, прихватив припасов, уходят за перевал. Вдвоем ставят зимовейку в укромном месте. Валентин улыбался, воображая, как прибежал бы Мишка сейчас к ним на лыжах на Новый год. «Заложили бы, сынок». «Сто процентов заложили бы. Люди теперь хуже собак сделались. Это при царе злодея беглеца накормить да согреть надо было. Теперь и сам сядешь, если не стукнешь. И семью катают. Куда людям деваться-то?» Гнетко пошел совсем медленно. Потом встал настороженно. «Ты что? Что там?» Валентин нашарил ружье, взвел курки и всматривался вперед. «Ничего не видно было. Серая снежная темнота. Конь стоял напряженно, вытянув голову вперед и вбок, и тянул ноздрями воздух. — Чего, волки? Или майно услышал? Валентин взял гнетко под узцы, осторожно пошел вперед и вскоре увидел, что слева в сугробе как будто человек лежал. Романов подошел. Похоже, было на заметенного человека. Рука вроде. Тронул ногой. Это был бушлат. Валентин поднял, тряхнул. Большого размера, темный, лагерный. Романов понюхал его. Разгреб ногой сугроб. Ничего больше не было. Бросил в сани. Осмотрелся вокруг. «Ну, пойдем!» Обронил кто-то. Он пощупал подпавшие уже бока лошади. Подтянул подпругу, сел в сани и тронул коня, доставая курева. «Вот у вас память!» Как ты помнишь, что не было тут этой штуки. Но давай, брат, недалеко уже. Домой приехал в первом часу ночи. Анна выбежала на радостный лай и виск собак. Стащила с окоченевшего мужа тулуп, телогрейку, валенки. Села напротив и заплакала. — Ты чего? Приехал же. Десять дней не было. Боялась, в комендатуру взяли. Она пересела к нему и уткнулась в плечо. «Ребятишки изгалделись. Где папа?» Старший лейтенант Квасов встречал новый 1951 год в Игарке. В ресторане собралось все руководство стройки 503. Даже из Москвы были гости с большими золотыми погонами. Хотели принять их в Ермакова, но погода не дала. Квасов пришел с Зиной. Поняв, что эту зиму ему опять куковать в Игарке, Старший лейтенант вернулся к прежним делам и привычкам. Глупую восемнадцатилетнюю дурочку бросил. А когда отец попытался качнуть права, положил перед ним пухлую папку. Даже тесемки не пришлось развязывать. Несчастные торгаши. Так с ними всегда и бывало. Сначала они поили и кормили ментов и чекистов, а потом эти же менты их и сажали. Зина была нарядна и хороша, на нее поглядывали большие начальники, но она ими не интересовалась. С удовольствием выпивала и закусывала, танцевала под хороший живой оркестр из приодетых зэков и курила тонкие иностранные сигаретки, добытые где-то Квасовым. Таких за столом ни у кого не было, только у нее. И вообще, с появлением Квасова у нее снова все наладилось. С ленивым и приятным внутренним чувством вспоминала о Белове. Она уже не боялась за свою комнату, но ждала возвращения бывшего мужа из отпуска, чтобы назначить себе содержание и раз и навсегда запретить эту шалаву из Дорофеевского. Зина ее видела несколько раз в городе и ревновала страшно, спать не могла. И у Квасова все было неплохо. После неудачи с переводом он начал жить шире и наглее, получая от жизни полное удовольствие. Оно было положено ему по должности. Страна оправлялась от военной разрухи. Местные коммерсанты входили во вкус, и у него очень прибавилось денег и дорогого барахла. Предусмотрительный начальник строительства 503, сменивший Баранова, и себе выстроил хоромы, и Квасову предложил скромный особнячок. Его уже заканчивали отделывать. Квасов согласился. Хотя точно знал, что с его теперешними бабками в наступившем 1951-м он будет начальствовать на юге. Уже летом. Коммерсанты там жирнее, а враги народа везде одинаковые. Он снисходительно щурился на выпивающих и танцующих, как нагулявшийся кот, и лениво соображал, где бы покурить с Зиной. У него в портсигаре лежала пара славных косячков. «С Новым годом, товарищи!» — закричал кто-то, уже не попадая рукой к рюмке. Его не поддержали. Шел третий час ночи. Гости нагулялись и потихоньку расходились по домам. Даже фейерверк пускали в этом году. Какие-то заключенные китайцы расстарались и вроде ничего не сожгли. Белов с Николь впервые встречали Новый год вместе. В палатке за красиво накрытым столом. С выдержанным коньяком и каким-то особенным советским шампанским, с золотой этикеткой. Я не понимаю, веселилась Николь, рассматривая бутылку, оно какое? Советское или шампанское? Не нравится, не пей. Еле достал. Сансаныч попытался отнять бутылку, но Николь увернулась. И коньяк, кстати, тоже. У нас такой город есть. Коньяк может быть только французским. А армянский. — Нет, как и я. Я тоже французская и не могу быть армянской. — Ты уже наполовину русская, — Сан Саныч взглядом погладил ее живот, обтянутый платьем. — Да, конечно, — она приложила руки. — Эй, малыш, шампанское будешь? — Почему малыш? — Может, малышка? — А лучше бы сразу двое. — Тебе, девочка, мне мальчик. — Мальчик хочет колбасы, — она взяла кружок. Год назад я и мечтать о таком не могла. Сыр, шампанское и такой огромный живот. Ждали Горчакова, который должен был организовать себе вызов. Но ни в десять, ни в одиннадцать так и не появился. В двенадцать открыли шампанское. Палатка шумела, звонка чокалась, кричала «Ура!», ставила пластинки и сама пела песни. А они сидели, держась за руки, и смотрели друг на друга. Через несколько дней Сансаныч должен был ехать в Игарку. Отпуск кончился неделю назад. Им предстояло порознь пережить зиму. Раньше середины или даже конца июня он не мог появиться. Сансаныч не смел смотреть в грустные глаза Николь. В выходящем году в его жизни появилась эта прекрасная женщина. Было много хорошей работы. И все должно было быть только радостно. А этого не было. И даже наоборот, он чувствовал, как что-то встает в жизни поперек их счастья. Вести в игарку Николь нельзя было. Они сидели, обнявшись, встревоженные предстоящим отъездом. У нее все время наворачивались слезы. Она весело их смахивала, говорила, что это от радости, и они снова наворачивались. Она чувствовала, что он уезжает очень надолго, может быть, навсегда, что это разлука. Неявившийся Горчаков в новогоднюю ночь ассистировал хирургу Богданову. Привезли провалившихся под и страшно обморозившихся изыскателей. Шесть человек лежали с сине черными конечностями в операционной и возле. Богданов пилил и шил всю новогоднюю ночь.